Глава 30. Последнее доказательство. Ты куда, дорогой? На работу. А мне тут будет скучно, грустно и одиноко. Привычно законючила зрела с трудом удерживая огромное пузо. Последние недели перед родами давались ей тяжело, и физически, и морально. Она заискивающе шмыгнула носом и попыталась длинным языком поймать меня за ногу. Я нежно отпихнул ее носком ботинка, и так шеф точит на меня напильником все тридцать два больших зуба за постоянные прогулы и отпрашивания домой на час-два-три пораньше, потому что жена беременна. А беременная демонесса, которой до клиники всего ничего, способна своими капризами довести любого». «Мне уже скучно. Ты уйдешь наверх надолго, там столько интересного, сплетни и вкусные грешницы на каждом шагу, а я здесь опять останусь одна!» «Ну, включи телевизор, милая!» «Не хочу! Что я там не видела в этом твоем дурацком телевизоре? Как Россия опять проиграет Евровидение!» В прошлый раз нам отомстили два грузина с украинской певицей, а теперь большие шишки пекла решили поддержать Германию как гарант общеевропейской валюты. Скучно, никакой интриги, все продумано и просчитано. А я люблю налича». «Э, «Тебе его принести?» — уже на выходе уточнил я. «Нет», — со вздохом одумалась Озриэлла. «Так тоже неинтересно». Вот если бы мне до него пришла разнарядка из нашего отдела искушений, тогда бы я... Ах!» Напоследок я послал ей воздушный поцелуй и, уходя, запер все замки, задвинул засовы, опустил стальную решетку и установил на пороге два капкана плюс растяжку с противотанковой гранатой. Хоть какая-то надежда, что она не попрется с таким-то пузом к закадычным подружкам в абсент-бар на другой конец города. Моя любимая, как выпьет, становится буйной и лезет на стол танцевать стриптиз, что совсем не полезно для будущего малыша. А пока абсент не кончится, она не уйдет. Ей трех литров мало, что для обычной беременной согласить перебор. Я добрался в контору, получил на руки огненный лист с заданием, прочел, пока он не превратился в пепел, и удовлетворенно присвистнул. Груп. «Поуха! Что может быть веселее и интереснее, чем за один присест посадить на копчик за неуплату сразу целую команду грешников Ха -ха. Отличный повод развлечься!» Эритный район, приличная высотка, двойная система охраны. Я припарковал свою потрепанную тачку в сторонке, лишь бы не выпрашивать талончик на парковку. Плоскомордый Верзилов в будке покосился на меня с собачьим недоверием но в указанную квартиру позвонил. Разумеется, разрешение войти был донос сию же минуту. Еще бы. Меня ведь там просто жаждали видеть. Поднявшись скоростным лифтом на четырнадцатый этаж, я деликатно постучал в дверь. — Мы ждем вас. Входите, о великий. — Так откройте же мне и впустите своего повелителя. В той же высокопарной манере откликнулся я. Дверь мгновенно распахнулась. Я торжественно прошествовал через полутемную прихожую в большую комнату. Плотные занавеси не пропускали солнечного света. На квадратном столе посредине была расчерчена мелом примитивная пентаграмма, озаряемая красными пахучими свечами, стоявшими по кругу. Ту дрянь! Розовый ароматизатор! Ненавижу! Трое мужчин в черных балахонах... С лицами, полуприкрытыми капюшонами, поднялись мне навстречу. — Мы приветствуем вас, о великий! Я расслабился и принял свой истинный облик. Вся троица невольно вздрогнула. — Это комплимент. Значит, еще произвожу впечатление. Настал час расплаты смертные! — А... Абифаздон? — Да. — Да. Осторожно прокашлялся самый высокий, нервно доставая из-за пазухи, сложенной в четверо лист гербовой бумаги. А, «Дело в том, что братья не удовлетворены вашим невыполнением некоторых пунктов. Поэтому и произвели обряд нынешнего вызывания. Хотя удивлены, что вы явились просто через дверь». «Нет, вы слышали, а? Обряд призывания они произвели. Хы, меня? У задницы Вильзевулова, ну...» «Наивней, чем дети в младшей группе детсада штаны на лямках, право слово. А то наши внизу не знали, когда, в какой час и в какое место посылать меня за их проданными душами. Да три ха-ха!» Вызов принял скромный госслужащий бес на коммутаторе. «Все сроки вышли и греметь вам кандалами в геене огненной, если вы, ребяточки, еще чего не поняли». Но вместо логически следуемых активных действий, сопряженных с битьем неумными головами об стену, Я охотно подыграл клиентам, выпустив пламя изо рта и кивнув. «Спрашивай, смертный, чего не смогли предоставить вам все силы ада?» «Сию минуту позвольте я объясню». Уже второй тип, поменьше и в очках, развернул договор. «Вот, здесь сказано, что книга, написанная нами коллективно, разоблачение афериста Михаила Шолохова, присвоившего себе роман «Тихий дон», будет невероятно популярна, но, увы». «В чем суть претензий?» Я зевнул во всю пасть и опустился в кресло, так, чтобы все трое смотрели на меня сверху вниз. И все равно у них это не очень получалось. «Где наша популярность?» Нажал третий, толстый и гнусавый. «Где, где?» Рифмовать с чем-либо, кроме как в Караганде, уже не хотелось. Сам устал от мата. «Внимательно читайте подпункты мелким шрифтом». Там четко расписаны обязанности сторон. Вы пишете книгу разоблачения, мы ее рекламируем и продвигаем. Но мы не можем заставить всех ее читать. Была реклама в интернете, была. Статья в столичной прессе, где передачи диспута на центральных каналах телевидения, братоубийственные скандалы во всех приличных блогах и форумах. Да, но только тираж в 50 так и не распродан. Писать надо лучше! — Но нас осмеяли! — обиделся тот, что в очках. — Мне тоже от души хихикнулась глядь на доказательство математика в области литературоведения. Я закинул ногу на ногу и покачал копытом. — Смертные! Вы бы хоть между собой договорились, кто написал Тихий Дон? — Не Шолохов! — твердо выкрикнули все трое. — Ой, вот когда мы имеем дело с самым блистательно упертым фанатизмом. В церковь их пряникам не заманишь. Но оцените, с каким религиозным пылом эти сопливые интеллигенты предпочитают отстаивать собственные заблуждения. Какие монахи-схимники были бы, а? Хорошо, пусть не он. Но кто? Вы так и не назвали истинного автора? Некий белогвардейский офицер? Малоизвестный писатель Крюков? Группа советских литературных негров? — Да, да, да. Но вы успешно описали сразу несколько версий, абсолютно противоречащих друг другу. Среднестатистический читатель почувствовал себя разведенным на фуфле, и спасти такую научную литературу не смогла даже наша адская канцелярия. А уж юристы у нас звери, поверьте на слово, делают черное белым на инцвай. Но с другой стороны... Почему вы сами, имея на руках такие явные улики, не обратились в суд? Ну, мы же не родственники и не правоприемники. Все равно могли бы подать иск на издательство, типа они вас обманули, указав на обложке автором Шолохова, а у вас на руках доказательство обратного, на лицо чистой воды обмат потребителя. И видите ли, уважаемое Абифаздон, наставительность не зашил первый. Наша благородная цель — в поиске истины, а не в отстаивании ее по судебным инстанциям. Мы представляем читателю возможность задуматься, а уж решение он принят сам. — Тогда какие претензии? Адская сторона именно это вам и предоставила. — Вы передергиваете саму суть договора, — храбро снял, протер и надел очки низкий. Если так и невозможно доказать авторство тихого Дона, то наше соглашение изначально строилось на ущемлении прав клиента. Мы будем жаловаться. Кому? хищно осклабился я, но, подумав, сбавил тон. Будь по-вашему, бюрократы. Я дам вам еще один шанс. Какой? Сразу успокоились все. Спросите у него сами. У кого? У Михаила Шолохова. Я щелкнул пальцами, и шестеро мелких крылатых демонов, зародившихся от моего дыхания, в единый миг унесли вопящую троицу через распахнутое окно в соседней комнате. Я встал и потянулся. Несколько мгновений благословенной тишины, пока наши сволокут их в чистилище. Сколько помнится, шелхов, как убежденный коммунист, в рай не попал, но и пекла не заслужил. То есть логически может находиться только в одном месте. Опознавательная экскурсия в Чистилище — едва ли не самый излюбленный маршрут для воспитательных целей с обеих сторон. И света, и тьмы. Ну, что еще? Я побродил туда-сюда по пустой квартире, задул свечи, башка уже болит от этой химической вони, поржал в голос над их надписями в пентаграмме, три раза найдя «Поцелуй меня ниже», На латыни. Из какого популярного журнальчика магические формулы списывали? Филологи Камикадзе, а? <свят> О, от нечего делать, позвонил Альберту с городского. Мой друг Ангел был занят. Автоответчик пообещал, что хозяин перезвонит и благословил меня за сообщение. А уже через минуту демоны доставили троих бледных, перепуганных и подмоченных соавторов пред мои грозные очи. Я с видимым удовлетворением отметил, что рука старого казака крепка по-прежнему, и кулак мимо цели не свистит. Левая половина лица каждого была расцвечена багрово-красным бланшем, быстро наливающимся изысканной синевой. «Итак, он существует и, кажется, вполне успешно отстоял свое авторство. Один против троих». «Совершенно грубый и невменяемый человек, абсолютно не приспособленный к ведению цивилизованного диспута!» Перебивая друг друга, загомонили все трое. «Он даст даже толком не выслушал, сразу драться! Ни одного весомого доказательства, ни одного взвешенного аргумента, ни одного нотриально заверенного документа! А вы знаете, куда он послал нашу графологическо-лингвистическую экспертизу?» «Мне кажется, теперь бы вы написали свое разоблачение немного иначе». «С фэнтезийным уклоном, хорошим драйвом и даже экшном!» «О, да! Пожалуйста, поставьте ваши автографы пока на этом экземпляре!» Они воодушевленно расписались мне на титульном листе своей книги. «Ага, спасибо! Моей жене будет очень приятно. Она любит погрызть бумагу на ночь!» «Так какие условия нового договора вы готовы нам предложить, а Бифоздон с чрезмерно наигранным энтузиазмом уточнил Толстый?» Демоны взяли их, не дожидаясь моего молчаливого приказа. С неплательщиками у нас обходятся без сантиментов. И уж, разумеется, ад никому не дает второго шанса. Крики трех несчастных быстро перешли в виск и растаяли в вечности. Книгу я, честно, передал Азриэлле. Она была искренне рада и тут же унеслась на кухню. Вы не представляете, какое великолепное рагу получается из литературного произведения, заведомо наполненного ложью и завистью, или написанного исключительно ради денег. Пальчики оближешь. Пост скриптум. И хорошо еще, что им попал Шолохов, а не Шекспир. И Боретива англичанин предпочитает доказывать свое авторство шпагой.